Мы пошли по берегу, у самой кромки воды. Волны оставляли на берегу широкую серо-белую полосу пены. Дул довольно резкий ветер, но мне это нравилось. Мы заговорили о друзьях, и я сказала, что действительно не знаю, есть ли у меня друзья. В провинциальном городке, где я росла, у меня была подружка. Я носила косички и клялась той девочке, что останемся подругами навеки, а в то время мы, пожалуй, и впрямь дружили по-настоящему. Только это было давным-давно, — сказала я, — и дружба наша была слишком детской, наивной. А теперь я даже не знаю в точности, что такое друг. Может, я уже попросту не способна довериться другому человеку, а ведь это, наверное, необходимые условие для такой штуки, как дружба. Возможно, мне вообще не нужны друзья. У меня есть знакомые, хорошие знакомые, я иногда вижу с ними, рады им. Впрочем, они для меня как бы взаимозаменяемы следовательно, не так уж необходимы. Я люблю общество, люди интересуют меня, и мне любопытно разговаривать с ними. Вот, пожалуй, и все. Порой меня оттонит смутная потребность в друге, вроде той маленькой бледной девочки. Только это бывает редко и похоже на невольные слезы, когда смотришь сентиментальный фильм, хотя и плакать вроде бы не отчего. Да, пожалуй, все так и обстоит. Генри слушал, не перебивая. Мы молча шли по берегу, который выглядел здесь грязным и запущенным. Теперь не было видно ни людей, ни пляжных корзин. От ветра и мелких песчинок у меня горело лицо. Обувь мы сняли. и Идти так было приятнее, несмотря на холодный песок. Генри спросил, как я жила тогда. Я не поняла, что он имеет в виду, и он пояснил, ну, тогда, в том городке. Я ответила, что смутно помню то время, да и воспоминания с годами меняются, Мне кажется, сказала я, тогда я была другой. Разумеется, у меня были надежды, планы и даже вполне определенные представления о жизни, но был уже и страх. А может быть, я никогда и не была другой. Просто тогда начиналось то, что есть теперь. Генри молчал. Мы все еще шли вдоль кромки воды, подбирая ракушки. Неожиданно Генри предложил искупаться. Я сказала, что для меня вода холодновата. Генри быстро разделся и побежал навстречу волне. С разбегу он нырнул и поплыл, делая резкие судорожные грибки. Из воды он вышел, дрожа всем телом. Я изо всех сил растерла его своим пловером, и мы посмеялись над его мурашками. Потом побежали домой и, запыхавшись, влетели к Марии. Вечером пришли друзья Фреда, проводившие отпуск неподалеку. Обстановка была непринужденной, гости рассказывали анекдоты, пили вино и водку. Мария весь вечер отмалчивалась, но этого никто не замечал. Мы с Генри хотели пораньше лечь спать, так как устали от долгой прогулки. Однако Фред воспротивился, он сказал, что нам будет интересно. Фред долго уговаривал, и мы в конце концов остались. Один из гостей, художник, пришедший с удивительно красивой девушкой, говорил об искусстве. «Мы всего-навсего соглядатые». И лишь постольку художники. Искусство мертво. Оно кануло в небытие, оборжуазилось. А социальный тип, человек за гранью общества, единственно достоин художественного изображения. Веками искусство потакало вкусом обывателей. Оно было застольной музыкой, своего рода паразитом, который содействовал духовному пищеварению. Подлинное искусство анархично. Оно кнут для общества. Единственная эстетика такого искусства — ужас, критерий художественности, вопль. Мы должны стать асоциальными, чтобы понять, кто мы, откуда и куда идем.